Заключение. Вот и подошла к концу наша беседа на страницах этой книги. Надеюсь, что она предоставила вам возможность взглянуть на свою жизнь с новой точки зрения и попытаться заново осмыслить причины происходящих событий. В ближайшем будущем я планирую сдать свою новую книгу, посвященную применению принципа взаимного служения в семейных отношениях и бизнесе. С удовольствием привожу часть вступительной главы этой новой книги с тем, чтобы позволить вам уже сейчас составить свое представление об этой книге. Книга вторая. «Бизнес и семья». В предыдущей книге мы предприняли смелую попытку описать новый подход к жизни, показать новый взгляд на мир. Все время мы пытались рассмотреть суть привычных нам вещей и понятий. Этому процессу было уделено немало времени. Мы много сделали для избавления от разного рода блоков, комплексов и обид. Мы постарались обрести внутреннюю свободу. До какой-то степени это нам удалось. Но все-таки этого по-прежнему мало. Все рассмотренное так и останется теорией, если мы не увидим, как это новое внутреннее мышление поможет нам обрести также свободу и вовне. Нам обязательно нужно проверить работоспособность установленных нами принципов. Обращаясь к внешней стороне нашей жизни, мы предлагаем начать с ее основ – бизнеса и семьи. Многие, наверное, удивятся, заметив, что мы начали свое обсуждение не с семьи, а с бизнеса. Кто-то, возможно, скажет, что правильнее было бы сделать наоборот, но мы сделали это не случайно. Мы не хотим обращаться к теме семьи в привычном для нас ключе. Давайте обратимся к незаметным на первый взгляд, но все-таки важным реалиям. Как и все нормальные люди, я ставлю семью выше бизнеса. Как эмоциональный источник, для меня она значительно важнее, чем все остальное. С не может конкурировать даже духовная жизнь. Никакие самые возвышенные идеи не способны надолго отвлечь наше внимание от семьи. Это факт. И в этом я имел возможность убедиться. Что уж тут говорить о бизнесе. Но именно бизнес, наша работа, как самовыражение, как показатель собственной состоятельности, как новый опыт, как поиск и постоянный эксперимент, как личный вклад в общественное устройство, как связь с реальностью, как умение позаботиться о себе и о других, как навык оперирования грубыми энергиями, как умение гармонировать с миром, как фундамент и возможность эмоциональной перспективы, оказывают на наше внутреннее состояние сильнейшее влияние. Без бизнеса, без приносящей удовлетворение работы, без ощущения социальной значимости нам сложно чувствовать себя полноценными. В этом смысле успех в бизнесе или на работе предвосхищает успех в семейной жизни. Нет сомнений, что хорошая семья только подчеркнет наши успехи в бизнесе. И этому мы видим достаточно примеров. Факт того, что муж и жена вместе достигают гораздо большей экономической стабильности, чем по отдельности, бесспорен. Но также бесспорно и то, что основы культуры труда все-таки должны закладываться до того, как человек вступает в брак. Проходя обучение, человек уже должен определиться с тем, какое место в этом мире он будет занимать. К тому времени он уже должен почувствовать свой потенциал Углядеть свою предрасположенность какой-либо деятельности. Рассчитывая на устойчивый брак, человек должен получить некоторое признание в своем деле. Именно эта эмоция позволит человеку искренне уважать своего будущего супруга или супругу. В этом месте, думаю, стоит остановиться. Интрига хороша в меру. Надеюсь, что новая книга вам понравится не меньше первой. С уважением, Эдуард Каравацкий.